Глава 77. Она. После вдохновенной речи Кардейлы и поистине фееричного выступления ведьмы, многие находились в прострации. Кажется, всем нам нужно было время, чтобы переварить услышанное и увиденное. И очень кстати оказалось объявление о бале. Я заметила, как расслабились лица у придворных и гостей Кардейлы. Кажется, даже Бринейн обрадовался. Но не я. Никто не спросил меня, знаю ли я местные танцы. С волнением приняла руку своего кавалера, когда заиграла музыка, и позволила вывести себя в освобожденный от людей центр зала. «Принейн!» Быстро зашептала я, привлекая внимание радостного волка. Тот посмотрел на меня с вопросом в глазах. «Я не уверена, что знаю, как танцевать». По лицу волка скользнула улыбка. Он покрепче ухватил мою руку. Словно боялся, что я сбегу, а второй надежно зафиксировал меня за талию. «Здесь ничего сложного. Просто доверься мне. Я поведу». Я кивнула, но нервное напряжение никак не желало отпускать меня. Попыталась расслабиться и довериться своему волку. Если кто и сможет меня спасти от позора, так это он. Музыка показалась мне знакомой. Что-то отдаленно напоминающее вальс Сверидова, приправленного эльфийскими мотивами. Ну, что-то в стиле вальса я изобразить способна. Плюс платье с пышной длинной юбкой в пол отлично маскировало мои несовершенные движения. Только любимому стоило посочувствовать. Несколько раз я ему ощутимо наступила на натертую до блеска обувь. На круге третьем я, наконец, смогла расслабиться и даже начала получать удовольствие от процесса. А и как не получать, если вокруг все блестело в золоте и огнях, когда нас окружали изысканно одетые дамы и кавалеры, а рядом был мой принц, настоящий сказочный принц. Ну и что, что без короны? Ведь главное вовсе не это. Это был мой первый бал в алегрии, но, как я уже догадалась, далеко не последний, и я училась чувствовать себя расслабленно и достойно в соответствии с моим будущим положением. Бринэн танцевал только со мной и лишь единожды пригласил сводную сестру, чтобы после вновь вернуться ко мне. «Скажи, когда будет прилично покинуть бал?» Прошептала я волку, когда очередной быстрый танец выбил из меня весь воздух. «Если хочешь, можем прогуляться по саду. Я видел, несколько гостей уже уходили на прогулку и снова возвращались. Значит, и мы можем». Я кивнула, а потом поискала взглядом Кардейлу. «Надо предупредить Прин... королеву», — сказала я, запнувшись о прежний титул сестрички. «Думаю, она спокойно переживет часик и без нас», — с улыбкой ответил Бринейн, кивнув в сторону Кардейлы. Та обнаружилась возле столов с напитками. А еще рядом с ней стоял какой-то статный светловолосый красавец в парадном мундире. Я хихикнула и взяла волка под руку. «Ну, тогда веди меня, мой принц». «Я не принц», — буркнул Бринейн, отчего-то обидевшись на мою шутку. «Ничего-то ты не знаешь, волк», — хмыкнула я, перефразировав знаменитую фразу из земной киноэпопеи о борьбе за железный трон. Примечание автора Это перефразированный вариант одной из самых популярных фраз из «Игры престолов» американского телесериала в жанре фэнтези, основанном на цикле романов «Песни льда и пламени». Для любой девушки с земли Суженый является принцем на белом коне, и это вовсе не предполагает наличие королевства в придачу. Бринен недоверчиво улыбнулся, все еще подозревая какой-то подвох в моих словах. Я шикнула на волка и шлепнула по предплечью ладошкой, стянутой высокой светлой перчаткой. В саду было свежо и одурманивающе пахло ночными цветами. Мы неспешно бродили по замысловатым аллейкам и разговаривали ни о чем и обо всем сразу. Высоко в небе над нами зажигались яркие звезды. С ветвей деревьев пели разбуженные шумом бала птицы. И мне казалось, что я попала в финальную главу романтической сказки. После мы вернулись в танцевальный зал и застали закрывающий вечер красивый танец Кардейлы и того самого блондинчика, которого заметила с сестрой у стола с напитками. В нашей спальне мы с Бринейном очутились уже глубоко за полночь. Волк уснул сразу. Очевидно, не только я устала за этот насыщенный событиями день. Вот только сон никак не шел. Я не могла перестать думать о том, что же мне дальше делать. Конечно, мы уже решили, что я буду обучаться у ведьмы. И, конечно же, у Ралейлы. Больше я никому доверять не могла что будем поддерживать Кардейлу в нелегкое время перестройки власти в Алегрии и прочее. Но меня раздражала назойливая мысль о том, что все же стоит навестить родной мир прежде, чем крепко обосноваться здесь на многие месяцы, а то и года. Словно я забыла закончить какое-то важное дело.